Глава 11. В марте умерла сестра Ирина. Повсюду только и слышалось, что бедняга отмучилась. Лиза отлично разбиралась в категориях родственников онкобольных. Есть те, кто сморкается, хлюпает носом и причитает. Мол, как же так? За что? Имея в виду больше себя, чем больного. Они пугаются предстоящих нерадостных и хлопотливых лет. Конечно, больного им тоже жалко, но они искренне верят. Ему-то все равно, ведь конец близок. А вот что предстоит им, родненьким, есть и те, которые дают громко, отчаянно, не принимая болезнь и не желая с ней соглашаться. Поначалу они резкие, и скандальные, требуют невозможного, качают права, пугают высокими знакомствами, но быстро сникают, становясь растерянными и на все согласными. Когда родственник уходит, они опять возмущаются и проявляют агрессию, обвиняя во всем медицину и медиков. Дескать, как же так? Вы запустили, лечили неправильно, а вот на Западе... Третьи страдают молча, слушая докторов и делая все, что возможно. Тихо, обреченно, без претензий и суеты, не догадываясь, что именно они, такие родственники, продлевают жизнь близкому человеку. Лиза не раз видела, как к концу пути все валятся с ног, теряя оптимизм вместе с остатками сил. Они готовы, они смирились, они ждут. Ирину муж долго не отпускал и бился, как гладиатор, доставал новейшие препараты. Возил на консультации к медицинским светилам, отсылал историю болезни жены в заграничный госпиталь, кормил черной белужьей икрой, давил гранатовый сок. Ира есть, не хотела. Последние месяцы она вообще ничего не хотела, а когда в палату заходила родня, тут же отворачивалась к стене. В коридоре рыдала красавица-дочь, растерянно молчал перепуганный младший сын, Высокий рыжий мальчик с детскими глазами. И только Игорь, муж и отец, всегда знал, что надо делать. Выдержка у него была нечеловеческая. Последнюю Ирину ночь, а то, что она будет последней, предупредили, Игорь провел с женой. Рано утром, спокойный и аккуратно причесанный, он вышел из палаты и вновь медсестре. «Зайдите». Начнем заниматься делами. Вы своими, а я своими. Кстати, во сколько открывается ваш кафетерий? Медсестра проводила вдовца взглядом. Ровная спина, четкая походка. Ей-богу, не человека, железный дровосек. Заниматься делами. Она-то, понятно, рабочий момент, а он. Тоже заниматься делами. Ну да, дел полно, и перед этим надо позавтракать. Но судить людей — грех. Кто там знает, что у него внутри? И тяжело вздохнув, медсестра поспешила в палату. Плохой, хороший человек. Мелькнуло у нее в голове. Был такой фильм. Странный, неприятный вдовец. А как ухаживал. До последней минуты был рядом. Вот и пойми. Наверное, все мы такие. Плохие, хорошие люди. На похоронах Игорь был такой же, как всегда. Молчаливый, сдержанный, деловой, и ни одной слезинки не выкатилось из его холодных серых глаз. Он не был похож на убитого горем вдовца, скорее на организатора и распорядителя траурной церемонии. Было красиво. Да, именно так. Красиво и торжественно. Зал в белоснежных цветах, Классическая музыка. Ирина лежала красавицей, спокойное, надменное лицо, гладко зачесанные с пробором посередине волосы, в ушах любимые сережки. Поминки справляли в ресторане Прага. Надюша попробовала уговорить Игоря найти что-то скромней, не свадьба же, да и что деньгами швыряться. Но вдовец был непреклонен. Ириша любила Прагу. И антураж, и еду. И жестко отрезал. Все. Остается Прага. Еду, — пробормотала Надюша. Кого это сейчас волнует? Столы были накрыты обильно и пышно. Ирина любила, чтоб шиком и пафосом. Игорь почти не ел. Хмурый деловито оглядывал стол и что-то требовал у официантов. Он КГБшник, — догадалась Лиза. Ведет себя, как хозяин. Надюша махнула рукой, проглотила кусок, запила водой и усмехнулась. Наверное, я тоже так думала. Тихий, молчаливый, все видит и слышит. И главное, все может. Точно, контора. Ну, черт с ним. В Кирке он относился прекрасно и мужем был замечательным. Только брак у них был, хоть и удачный, но несчастливый. Как это? Не поняла Лиза. «Удачный и несчастливый? Как это сочетается?» «Запросто», — улыбнулась Надюша. «Вот меня, например, неудачный, но счастливый. Поняла?» Лиза покачала головой. «Объясняю», — вздохнула Надюша. «Поженились мы по любви, так? Да? По большой, надо сказать, любви. И прожили в любви, но ну, почти всю жизнь бедствовали, считали копейки. Но дело не только в этом. Владик мой был. Надюша задумалась. Лохом по жизни, лузером, как сейчас говорят, сама знаешь. Проще простофилий и пораженцем. Никогда не гулял, а разок попробовал. И сразу же влип. Другие гуляют всю жизнь и ничего, сходят. А этот влип. И на работе был лохом. Всегда на низших должностях, всегда за всех огребал. Потому что позволял так с собой обращаться. Хороший человек, но чудак на букву «М». Чудак и неудачник. И все у него по жизни, как у того чудака. Ну и смотри, прожили мы в любви, но прожили тихо, не ярко. лишь бы не высунуться, как мыши в норке. На стенку копили, на машину копили, на отпуск копили. И все у него из-под носа забирали. Талон на мебель, путевку на море, даже деньги, скопленные на большой телевизор, сперли. а как я о нем мечтала? В общем, мы хронические неудачники. Вроде бы и счастливые, но неудачники. Ну, поняла. Вот что такое счастливый, но неудачник. Лиза кивнула. Или Ирка со своим Игорем. Она никогда его не любила. Пошла за него с горя, с большой тоски, потому что любимый бросил. Шла, как на эшафот. А жизнь в результате прожила яркую. И безбедную. Все у нее было. И тряпки, и шубы, и, цацки, и путешествия, и мужнина забота, и мужнина обожание И в деньгах никогда не нуждалась. И он ей ни в чем не отказывал. Казалось бы, счастливая женщина. Он-то обожал. А она... Что-то припомнив, Надюш мотнула головой. Я пару раз ее взгляд перехватывал И, знаешь, пугалась. Столько в нем было раздражение, злости, даже ненависти. Вот мой телок, сколько б не напортачило, мне всегда было смешно и жалко его. Или просто досадно. Что с него взять? А вот Ирка Игорь — ненавидел. У вас, бессарабских чернеев, все на лицах написано, все читается. Все ваши страсти и ненависть, радость и разочарование. Какая кровь вас кипит, молдавская, румынская, цыганская? Кто разберет? У вас всегда искра из глаз. У Ирки, у тебя, у отца вашего Леонида. А владька другой, в мать. И внешний блеклый, и темперамент другой. Правда, если ты помнишь, и его занесло. Надюша грустно вздохнула. И злость Иркина плескалась в ее глазах. Злость и раздражение. «Знаешь, когда не любишь». Понимала, что он для нее готов на все, ценила, наверное. Но ведь надо было еще делить с ним ложе, ложиться в постель. Я часто об этом думала и жалела ее. Может, она и заболела от этого. А ей все завидовали. Вот и получается, брак удачный, но несчастливый, сказала Надюша и заключила со смехом. А у нас, Владом, наоборот. «Бога не гневи», — ответила Лиза. «Вы все пережили, все вынесли и по-прежнему любите друг друга». «А у тебя какой брак?» — осторожно спросила Надюша. «Ну, по этой, так сказать, классификации». Лиза задумалась. «Знаешь, ни то, ни другое», — грустно улыбнулась она. «Про любовь в нашем возрасте? Ох, не знаю. Про удачный и неудачный тоже не очень понятно. Основная жизнь прожита, путь соли вместе не съеден, а съеден каждым по отдельности. Как-то поведет себя в критической ситуации. Вопрос. Есть надежда, что все будет как надо. Мы же приличные люди. Я доверяю ему. Наверное, это и есть главный. Лиза с минуту молчала. А вообще-то, Надюша. Брак наш, устройство жизни. Есть и такая классификация. Относимся мы друг к другу с уважением, друг другу не противны. Смешно говорить о страстном, частом сексе и уже не очень прилично, улыбнулась Лиза. Но нам хорошо вдвоем, понятно и спокойно. У нас много общего и много различного. Существуем мы мирно, по крайней мере, очень стараемся, да и скандалить в нашем возрасте как-то странно. Герка близкий мне человек, и мне кажется, что этого вполне достаточно. А разговоры про безумную любовь, про невозможное жить друг без друга, есть, дышать, спать — это из маминого репертуара. Я этого не понимаю. И потом, Надюш, меня так часто предавали. Мать, Дымчик, Ритка, Краниевский, потом дочь. Мне вообще сложно кому-то поверить. Я искренне думала, зачем мне мужчина. Я зарабатываю, справляюсь со всеми трудностями. Я сильный, а сильным всегда нелегко. И я не знаю, что такое любовь, честно. Не знаю. Наверное, не довелось. Так что сама придумай, как называется мой брак. Улыбнулась Лиза. Классифицируй сама. А я реалист. Ты знаешь. Все любови остались в прошлом. В юности, в молодости. И это нормально. Как-то неловко влюбиться почти в шестьдесят. Ты не считаешь? Ровно через год Игорь, муж Ирины и ныне вдовец позвонил Владу и сообщил, что женится. Вещал как робот, размеренным ровным голосом, что упрекнуть его не в чем, сделал все, что мог, и даже больше. Ирина останется главной любовью его жизни, год вдовства и приличия соблюдены. А сейчас... Пришло время подумать о себе. Ты у меня индульгенции просишь», — пошутил растерянный Влад. Тот усмехнулся. На и с печатью». Сострил бывший Шурин и пригласил на скромную свадьбу. «Ого! Значит, все уже подготовлено». Влад разнервничался и решил, что ни в какое кафе не пойдет еще чего. Никто его не уговаривал. Да и сами не рвались. Лиза была простужена, Надюша сидела над срочными переводами, да и по бывшему родственнику не очень соскучились. В день свадьбы Игорю позвонила Надюша. Как всегда отдувалась она, извинилась, объяснила причины неявки и пожелала счастливой семейной жизни. Игорь хмыкнул и коротко попрощался. Больше они не виделись. В годовщины Ириной смерти на кладбище ездили втроем. Надюша с Владиком и Лиза. Герою этим она не грузила, да и внука жалела, успеет еще. На кладбище с бывшим зятем ни разу не встретились, не совпали, повезло. За что они так его не любили? Ведь для Ирины он был прекрасным и верным мужем, но не любили факт, чужой человек. Года три спустя у метро Кропоткинская Лиза увидела машину бывшего зятя. Машина остановилась, из нее вышла женщина. Лиза успела ее разглядеть. Обычная рядовая тетенька, скромное дутое пальто, удобные непромокаемые сапоги, простенькая вязаная шапка, бляклое, неухоженное не ненакрашенное пожившее лицо. В руках кошелки для продуктов, видимо, едет на рынок, такая борщ сварит и блинов напечет, и полы помоет. И добавок ничего не попросит. Скромная тихая женщина для жизни, полная Иркина противоположность. А он далеко не дурак. Это тихий горек. А чему удивляться? Устройство жизни — все правильно, — подумала Лиза. Она не задавалась вопросом, любит ли Геру. Зачем? Впервые Лиза ощутила заботу, То, чего ни разу с ней не случалось, заботу и тревогу за нее. Но главным было доверие, уверенность, что предательство невозможно. Впервые была семья и мужчина, который за нее отвечал, и это было главным. Любовь, говорить. А что это? Но если попонятнее своими словами. Как-то Лиза с Герой сидели, обнявшись у дачного костерка, и говорили по душам. «А знаешь, — сказала Лиза, — я никогда не боялась возраста. Я не про дряхлость и немощность, их все боятся. Я про возраст. Да, и там, коли ты здесь, но внутри я стала спокойной, уверенной в себе, а самое главное — перестала ждать. Внушила себе, что ничего больше не будет, если уж в молодости не получилось. Что ж уж теперь? Ну и ладно. Думала, у меня есть Антошка, и больше мне никто не нужен. Работа есть, ноги носят. Квартира, которую я так не хотела, сейчас мне нравится. Мама со мной прожила. Я нашла брата, сестру, племянников. Теперь спокойно. Тошка один не останется. А все остальное, то, что терзает и поднимает высь. Лиза вздохнула. Были такие слова в песне. Тот, кто знает любовь без предательства, тот не знает почти ничего. Цитата из песни Вероники Долиной. Костерок горел ровно. Лезе было тепло и хорошо. Знаешь, когда перестаешь ждать, становится легче. Сказала она. Свободнее. Живешь себе и живешь, значит такая судьба. А Праньку? Лиза громко вздохнула. И Гера молча жал ее руку. И это я отпустила. Ну, так вышло. Я виновата. Наследственность, черт его знает. Она здорова и счастлива, значит, это не горе. А так, житейская драма. А какая судьба без драм? Лиза помолчала, поковыряла веткой в костре. Вспыхнули и погасли короткие искры. А тут, нате вам, ты. «Неожиданно. Именно тогда, когда я жить перестала и окончательно смирилась со своим одиночеством. Но что еще странно, я сразу тебе поверила. Но не сразу, а после поездки на озеро». Геро усмехнулся и поцеловал Лизину руку. «Сейчас я живую радуюсь своим годам, понимаешь? Нахожу в этом возрасте кучу приятных вещей. Ну что ты смеешься?» Я с тобой откровенно, а ты... Ну-ну, смейся дальше, — насупилась Лиза. Я действительно рада, что отгорели страсти, закончились выяснения отношений, ссоры, претензии, а главное — ушли обиды, которые меня убивали. На это просто нет сил. Каждому овощу, как говорится... А теперь мои мечты простые и доступны. Ничего заоблачного, все насущным. провести с тобой вечерок у костра, смотреть на огонь, подкладывать полежки, слышать, как гулко падают яблоки, как пахнет мята, которую мы положим в чай, как залает собака, вскрикнет ночная птица, пробежит по забору белка, а ты накроешь меня вязаной кофтой, потому что похолодало, и потрогаешь нос, теплый, и ты успокоишься. Лиза замолчала, молчала Гера, У меня закончились претензии к жизни и к самой себе. Понимаешь, я стала почти свободной от многого. Да, только не от страха. Страха за вас, моих любимых, за и за тебя. Но я смирилась, потому что понимаю, что это со мной навсегда. Мать говорила, что прожила счастливую жизнь. А я смотрела на нее и думала, сумасшедшая, в самом прекрасном женском возрасте, добровольно уехать из Москвы, оставить ребенка, поселиться в поселке рядом с колонией, прожить там всю жизнь. Это она называла счастливой жизнью. Глупая, экзальтированная особа, думала я. Она мне много говорила про это. И, разумеется, не без пафоса, это было в ее стиле. «Ленечка, Леня, любовь всей жизни!» А я не понимала, как это. Я не могла без него дышать. Я врач, я знаю, как устроены легкие. Что за чушь? Не могла без него дышать. А она отвечала, не могла. И все, не было воздуха. Без него жизнь была неинтересна. Главное, — говорила она, — чтобы он был рядом. А где, в каких широтах и при каких условиях, неважно. Как же меня все это бесило. Я понимала, что у них с отцом была большая любовь. Но почему-то страшно. Мне из раздражалось. Я была к ней несправедлива. Мне казалось, что в той истории было много театральной патетики. А потом поняла, какое я имею право судить ее, насмехаться над ней, не верить. И мне стало стыдно. А я попросила только после ее ухода. Гера слушал, не перебивая, понимал, что Лизе нужно высказаться, и любые слова излишни. И еще последнее, кивнула Лиза. Прости, я тебя утомила. Мне нравилось ощущать себя несчастной. Мать меня бросила, тетка матерью не стала. Любимые предавали, ребенка не родила, а ту, которую вырастила, легко записала в список предателей. А можно не так? По-другому можно. Вот так. Я в детдоме не росла, не пришлось, спасибо тетке. Мозги были на месте, училась прекрасно. Сама поступила в институт, исполнила свою мечту. Не бросила, хотя было трудно. Подработки, Анюта, да, было тяжко. Но это меня закалило и ни капли не повредило. Я стала врачом и даже сделала карьеру. Ребенка не родила, но у меня есть Антошка. И замуж я все-таки вышла, пусть почти на пенсии, но вышла же, вышла. А теперь скажи мне, и чем не прекрасна моя судьба? Лиза расхохоталась. «Нет, честно, скажи».